Глава девятнадцатая. За гранью снов. Утро началось с того, что я проснулся, тут же прошел сразу несколько проверок на реальность. А именно, попробовал подышать зажатым носом, пробить пальцем ладонь и больно ущипнуть себя за ляжку. Результаты меня отрезвили. Я не спал и то хорошо. Я прошел в туалет и затем на кухню, но Ольги нигде не было. Я выглянул в окно. Машины нет. Уехала, выходит, а меня даже будить не стала. Я подошёл к часам в гостиной. Ну, конечно, уже 2 часа. Вот так и отдал храпу. Редко у меня такое бывает. Зато выспался. Интересно, как там Сара? Наверное, Ольга уехала к ней. Позвонить бы да и спросить, но увы, телефона у меня не было. Тихонько скрипнуло от двери, на пороге появился совершенно голый и взлохмаченный филин с грязной шеей и руками. «Привет!» – весело подмигнул он. «Я в душ, а ты чайник ставь, гостей встречай!» «Что происходит?» – не понял я. Да ничего страшного. Ольга уехала по делам, а я вот прикатил тебя проведать. Но ночью был дождь, всю дорогу расколбасил. В общем, чего кота за ейки тянуть. Перевернулся я на своём мотоцикле. Не пугайся, всё в порядке, ничего страшного. Поэтому вот пешком пришёл. Хозязду уже в стирку отправил. Э, да, дороги здесь не очень. С мотоциклом-то всё в порядке. Этот Урал, он родился уже мёртвым. Что ему будет? Отдохнём, сходим, дотолкаем его сюда в двоём. Ну, либо его Ольга притащит волоком. Хотя, пусть стоит где стоит. Обратно с горы он легче поедет. А его не угонят? Кто? Где? Филин рассмеялся. Кому он нужен? Волкам, козлам, до мишке. Они его даже завести не смогут. Мак ушел в душ, а я поставил чайник и достал разнотравья. Когда филин вернулся, то сразу сморщил нос и отодвинул в сторону заварку. «Давай обычного черного, да покрепче!» Попросил он, а когда я достал пачку цейлонского, то буквально выхватил ее у меня из рук и бухнул аж половину в френч-пресс. «Остоится, наш чефир вкусный будет. Где у белки водка?» «Так она для тебя припасена», — понял я. Я здесь не часто бываю, но калымское шило мой любимый коктейль. Конечно, водка не спит, но мне не надо трое суток бурагосить. Мы же не в Сталинграде. Я вообще такое не пью, отказался я. Мотор может не выдержать, сразу в лимбя кажешься. Хм. Филин внимательно посмотрел на меня. "В лимбе говоришь? А в каком из?" Ты из тех, кто считает, что их много, понял я. В данном случае я имею просто загробный мир. Это ты не считаешь? Макс уроку улыбнулся. Давай, Алёшку откроем. Белка всегда ему дорогие конфеты дарит. Ладно. Я принёс черепы открыл его. Финн же мешал водку с чефирём. Белка не хочет рассказывать его историю. Я кивнул на черепушку. Конечно, она не хочет, чтобы ты её боялся. Что ты на меня смотришь? Хочешь, чтобы я тебе рассказал жуткую историю о Лёше? Садись, я сегодня добрый. Но давай условимся. Я тебе про Лёшку, а ты мне про пауков. Как сходил, чего увидел? А почему это тебя так интересует? Удивился я. Ты да уж слишком далёкий эти места. Да и не очень мне нравится живность, у которой больше четырёх ног. Я, не торопясь, рассказал ему про свои ночные приключения. Все подробно и даже то, что паук залез мне в рот. На этом моменте Филин скривился, будто кусок лимона сожрал. «Жуть какая!» – процедил он сквозь зубы. «Мне Филин просто на плечо сел, да и мир птиц не так далек, как Карахницкий». «Так что с Лешей-то?» – напомнил я, понимая, что маг явно хочет рассказать мне про другие миры. Эта жуткая история произошла почти 20 лет назад. Шилен сделал большой глоток своего пойла и аж покраснел. Там были много разных колоний, и раньше бывало так, что особо ушлые бандиты умудрялись сбегать из-под стражи даже во время конвоирования между этапами. Молодой и очень опасный насильник-рецидивист Алексей и его новый знакомый по автозаку Сергеи смогли завладеть оружием и сбежать. Вина водителя машины, который прошаплил повороты и вылетел с дороги. Заключённых вывели, и они напали на охранников. Алексей застрелил двоих милиционеров, и они с Сергеем сбежали в лес. Конечно, второй понимал, что его, скорее всего, пустят у расход. К тому же он был из местных и наслышан о том, что в этих местах живёт некая ведьма, что с нечистой силой yekshaется. Сергей, как человек пожилой и набожный, на отрез отказался идти по накатанной дороге, обнаруженной в лесу, и указал Алексею на свистящий на ветру ловец снов, что высоко висел над одной из сосен. Рицидист посмеялся, но решил, что обойдётся без консервы. Так они и разошлись. Трудно сейчас сказать, кому из них повезло больше. Сергея загрызли волки, и от него мало что осталось. Его нашли только через неделю неподалёку от Таганая. Алексей направился по разъезженной дороге и скоро оказался у дома ведьмы. Он сразу понял, что здесь можно хорошо поживиться. Джипы на марках, красивые дома и аккуратная хозпостройки всё это говорило о том, что живут состоятельные люди. С собой у Алексея был автомат и несколько магазинов, и он прекрасно понимал, что может встретить вооруженный отпор. Но каково же было его удивление, когда оказалось, что внешняя дверь открыта, а в доме не горит свет. Складывалось впечатление, что хозяин дома просто куда-то исчез. И это было отчасти правдой. Ольга уже знала о том, что к ней идёт непрошеный гость, и это несмотря на то, что никаких камер в то время у неё не было. Её разбудил Ваня, который одно время на пребывал в обоих мирах и услышал крики ночных птиц. Животные уже знали, что в лесу появился человек с оружием, так что и Ольга была готова к встрече. Почти у каждой практикующей ведьмы есть её любимый нож. Вот типичный колдунь, он служит для жертвоприношений и часто используется в различных ритуалах. Ведьма сновидений использует его как остриё намерения в своих снах, и он превращается в настоящее оружие, способное разрезать пространство и сушать одним ударом, стрелять молниями. В общем, всё, что придёт в голову его владельца. «У Ольги необычный нож. Это скорее серп кельтского друида, но не с таким скругленным лезвием. Она очень редко достает его при людях, а чтобы увидеть его во снах, нужно очень сильно разозлить ведьму». Нож сделан из хорошей стали, имеет костяную ручку из оленьего рога и превосходную бритвенную заточку. Понятно дело, что заколоть им кого-то практически невозможно. И Ольга это знала как никто другой, а поэтому обесточила весь дом и стала ждать свою жертву. Алексей, конечно, считал иначе. Ещё в прихожей он заметил, что никакой мужской обуви в доме нет, а только женская. И это его сильно обрадовало. А женщинами он уже привык, и даже вооруженная баба, как он считал, не была ему страшна. Ведьм Алексей, как прожженный атеист, не верил, так что его всякой мистикой было не напугать. Поэтому он сразу же направился на поиски своей жертвы. Два охотника начали охоту друг на друга. На самом деле у Алексея не было шансов. Он не знал этого дома, а самое страшное, что он не знал его правилу. И пёрся без приглашения, и стал раздеваться в прихожей, и принялся пачкать полы грязными ботинками. Тут любая хозяйка станет ведьмой. Пошастал по первому этажу и никого не обнаружив, Алексей решил наведаться на второй. А этого Ольга позволить ему не могла, ибо никому нельзя подниматься туда без особого приглашения. Я замечал на лестнице есть углубление в стене, сказал я. Наверняка наспряталось там. А да... Филин широко улыбнулся. «Но в темноте их не видно. Это ты заметил?» «Да, я знаю, что они там есть. Отличное место для засады, особенно если ты не особо высокая и ходишь босиком». Алексей осторожно начал подниматься по лестнице, но на второй этаж ему подняться было уже не суждено. Белка бросила заранее зажатый в руке камушек вниз. Алексей тут же развернулся и начал спускаться. Ведьма набросилась на него сзади и перерезала ему горло серпом. Щик и готово. Алексей даже на спусковой крючок нажать не успел. Рука у ведьмы крепкая, и сила в ней появляется, когда надо, совсем не человеческая. Следы нажасно по звонку обнаружили. Кровищи было столько, что она натекла аж до прихожей. Белка её 2 дня отмывала везде. А выходит, что она убила не людей, сказал я. Ей ничего не было? Полиция не приходила? Приезжали, конечно, но ты уже знаешь, что у Ольги с ними очень хорошие отношения. В общем, везде написали, что его тоже волки задрали. Так вот, значит, чей это автомат? Я посмотрел на полку, где стоял калаш. Вот именно, Алешкин. Забирать его не стали, остался на память, как и череп. Эту шкатулку возили одному мастеру в златоуст. Видишь, как красиво украсил. Филин постучал по черепушке. Представь, живет такой вот Алешка, думает о смысле своей жизни. И понимает, что не стать ему ни героем Советского Союза, ни космонавтом, даже слесарем хорошим не стать. Он вообще никто, и звать его никак. Но так же ведь не бывает, думает Алеша. Должен быть смысл. И дальше все по Достоевскому. Тварь я дрожащая ли право имею? Не могу прославиться трудом, прославлюсь как серийный убийца и насильник. И начинается темная дорога нелюдям. Не догадывается злой Алешка, что основной смысл его жизни – стать конфетницей и радовать нас блеском своей черепушки. А помните, вы ехали в поезде Москва-Орск и в вагоне передали соль симпатичной блондинке? Вспомнил я старый анекдот. Вот у этого был смысл вашей жизни, дальше существования. «Помню такой». Филин улыбался и пребывал в отличном состоянии духом. Я это прям чувствовал, но при этом я замечал, что он очень осторожен в общении со мной. «Я прочитал несколько твоих книжек», — сказал Мак, внимательно следя за моей реакцией. Я в ответ промолчал. Я часто слышал такие слова. Обычно они заканчивались похвалой, редко критикой. Но я за годы научился не сильно радоваться ни тому, ни другому. Там есть забавное описание системы других миров. Главный герой катается на лифте между мирами, он его возит то вверх, то вниз. Смешная аналогия. И что в ней забавно, спросил я? Ну хотя бы то, что лифт на самом деле никуда не едет. Нет ни спуска, ни подъёма. Лифт это микролокация между мирами. Буферная зона, добавил я. Да, в точку. Дальше ты уже сам вбиваешь идею, намерение. У тебя идут чёткие ассоциации, что спуск вниз это плохо, прямо в ату катиться, и тебя там будут всякие чудовища жрать. «Зато если наверх полетишь, то сразу в раю окажешься, и ангелочки тебе будут фанфары дудеть. Так вот, херня все это». «Ну и ладно». Кивнул я, давая понять, что не собираюсь вступать в этот сомнительный спор. Филин снова проверял меня. «Он вообще мог прямо сказать, что все мои книжки — это полная чушь и ахинея, но я бы и бровью не повел. На всяких форумах я и не такие отзывы на свое творчество читал». Вообще, это очень крутая тема путешествовать по другим мирам, продолжил фильм, давай понять, что наш диалог не окончен. А системе миров, сновиций, эзотерик и спорят до сих пор и всегда будут. Если коротко, то существует несколько основных теорий. Самая популярная из них это мультивселенная. Миров бесчисленное количество, и создаются они чуть ли не каждое мгновение. Это копии живущие своей жизнью, и ты есть не во всех из них. В каких-то ты стал звездой, в других уже помёр от старости, потому что родился раньше или попал под поезд. Во снах мы иногда видим вещи, которые потом сбываются или кажутся нам очень знакомыми. Это проекции из вселенных, где уже всё произошло. Наиболее очевидный вариант из всего бесконечного поля и путешествуем мы в сновидениях именно по этим вот кусочкам мультивселенной. Фиг знает, честно сказал я. Возможно, что так и есть, но только часть её. Вторая не менее популярная теория заключается в том, что есть некий центральный мир – Амбер, закатный город, шпиль миров, Великое Древо, а все остальные миры, в том числе и наш, лишь его отражение. Этот далекий центральный мир идеален и прекрасен, круче рай, и чем ближе к нему отражение, тем больше в нем порядка и света». «Самые далекие отражения — это уродливые искаженные отражения, в которых и люди-то уже не люди, а настоящие чудовища. Такие места как раз похожи на ад. Выходит, что наш мир находится где-то в серой зоне. Заметил я, наливая себе еще чаю. Дарая нам далеко, но и адом не назвать». Да, причём есть мысли, что отражения могут перемещаться по мере потери ими светимости. Я такие миры видел, где-то за гранью снов лежат совершенно пустые, уничтоженные, стёртые миры, в которых нет ничего живого. Они уходят в хаос и постепенно исчезают. Интересно, согласился я. Выходит, что господин Железный был прав. Не совсем, но он открыл интересное видение. Вспомни хотя бы колоду карт с помощью которой маги могли путешествовать между мирами и говорить друг с другом. Я думаю, что он вдохновлялся Таро. Скорее всего, пивнул в фильм. У нас тоже есть подобные карточки. Без портретов друг друга, конечно, просто сигилы. Достаёшь такую и бум, сразу оказываешься во сне мага, чья это карта. Серьёзно? Я удивлённо поднял бровь. А как это делается вообще? Я по старинке всё в коридор лазаю. Коридор это хорошая тема, но она тратит светимость, зато позволяет заметать следы и не надо потом жопой трясти. Фелинат пил из чашки и закатил глаза. Да всё просто. Один маг создаёт собственную сигилу вызова и даёт её тем, кто разрешает попасть в свой сон. Дальше ты уже тренируешься сам. Качаешь сигилу намерением, наполняешь светом, переносишь в сновидение его аля. Магия. Почти все предметы, используемые нами в снах, мы сначала создаём на этом плане. Так сильно легче работать, чем постоянно бороться с нестабильностью сновиденного пространства. интересно. Но есть и ещё одна теория, сказал я, что все эти сновидения это просто другие миры, совсем другие. Некоторые из них не похожи на наши. Да, конечно, другие, кивнул Филин. Отражение уже вполне самостоятельное, оно может быть каким угодно. На улице послышался шум двигателя. Это приехала Белка. Она быстро вошла в дом, разделась и села с нами. «Твой мотоцикл стоял прямо поперек дороги», — сказала она Филину. «Мне пришлось его подвинуть. Он перевернулся еще раз». «Вот же ж!» — Мак усмехнулся. «Выходит, что придется нам, мужикам, его вытаскивать. Надеюсь, он не улетел с горы». «Нет, я осторожно толкнула его в кусты, и он там застрял». «Ладно, сейчас мы допьем чай и пойдем толкать». Филин подмигнул мне, и я понял, что мне не отвертится. А Сара и всё в порядке? спросил я, пытаясь сменить тему. Да, всё хорошо. Она слаба физически, но уже начинает приходить в себя. Плохо, что она ничего не помнит, но в любом случае я должна сказать тебе спасибо. Ты неплохо себя показал в битве со стражами снов. Выходит, он всё-таки опытный, Фелинус усмехнулся. Его не придётся таскать везде за ручку и рассказывать, как делать огненный мячик и бросаться ими во всякую нечисть. Любой сновид видит с его опытом будет уметь подобные вещи, хмыкнула Ольга. Я почувствовал себя как-то странно. Они говорили обо мне так, будто я уже здесь не присутствовал. И опять их губы почти не шевелились, но я прекрасно понимал их речь. Придётся мазать, серьёзно сказал Филин. Ольга промолчала. Странная тишина возникла в доме, и я не слышал даже, как тикают часы. Длилось это наваждение недолго. Я закрыл глаза, когда открыл их, то увидел, что филин уже куда-то исчез. «Не спи, замерзнешь!» Ольга в шутку толкнула меня в плечо. «Иди одевайся, помоги нашему великому магу вытолкать его пепелац из кустов, иначе он пешком пойдет». «А такое уже было?» «И не раз!» Я встал, быстро оделся и быстрым шагом пошел по дороге. В Грези вправду было очень много. Дождь сильный шёл. Хорошо, что я хоть взял с собой берцы, а не городские кроссовки. В них бы я точно весь изглаждался. Фильм шёл не быстро, словно ждал меня, так что я быстро его нагнал. Ты зачем приезжал? прямо спросил я его. С белкой поговорить, чаю попить, на тебя посмотреть. И как? Всё так? Многозначительно ответил Мак, и я не нашёлся, что ещё спросить или сказать. Мы молча брели по лесной дороге. У меня было странное ощущение, будто происходит нечто важное, но я не мог понять, что это. Спрашивать у Филина мне не хотелось. Он почему-то стал угрюмым и не разговорчивым. Скоро показалось торчащее из кустов задница Урала. Мак быстро зашагал к нему и принялся осматривать. Богил на люльке погнула. Улыбнулся он. Вот и чем вечером заняться. Ну что, стоишь? Давай попробуем вытолкать. Я схватился за спинку и одну из дуг безопасности, которые редко кто ставит на такие мотоциклы. Филин взялся спереди, и мы кряхтя стали тащить эту дуровяну на дорогу. На самом деле это было не так уж и сложно. Мотоцикл нигде не застрял, а редкий и веткий Филин заранее вынул из колёс. «Еще чуть-чуть», — сказал я, и тут произошла оказия. Я так и не понял, что именно. То ли я просто поскользнулся, то ли филин подал мотоцикл сильно на меня, но я полетел спиной назад и упал прямо в грязь. Вот же ж... Я попытался встать, но рука заскользила по жидкой земле, и я упал уже передом. Лишь со второй попыткой у меня удалось подняться. Я думал, что Филин будет смеяться, но нет. Наоборот, он был предельно серьёзен. Залез на свой Урал, завёл его с кнопки, включил задний ход и развернулся. На этом моменте я немного завис. Точно, он же умеет задом ездить. Зачем мы его толкали тогда? Сел бы да выкатился. Хотя, может, это и не получилось бы. "Ну и лицо у тебя", Филин остановился рядом со мной и потрепал меня по плечу. — Весь помазался. Значит, все идет так, как надо. — Что все? — спросил я. — Я не очень люблю все эти темы выбора, если честно, — покачал головой маг. — Нам часто говорят, что мы выбираем путь, но на самом деле путь выбирает нас. Это странный и мало кому понятный процесс. Просто некоторые события складываются таким образом, что хочешь не хочешь, а ты встаешь на путь. Это ты обизбранность и сейчас. Нет, ни в коем случае. Я вообще не верю в эту фигню. Каждый человек может стать избранным. Кто такой на самом деле этот уникум? Тот, кто оказался в нужном месте в нужное время и тот, на кого решили переложить всю ответственность. Всё остальное это расчёсывание эго, не более. Ты у нас такой крутой, такой красивый, ты единственный, кто обладает такой силой. Только ты можешь спасти мир. А на самом деле, ты просто первый, кто попался под руку, и на тебя свалили очередную груз проблем. Вот и вся избранность. Но я не могу утверждать, что пароль со впадения в действительность становится слишком подозрительным. Но мы заговорились. Тебе пора. Я сначала вытрул лицо лопухом каким-нибудь. "Не вздумай. Белка ждёт тебя именно таким", Филин криво улыбнулся. "Иди, твой путь начинается сегодня". Мотоцикл затарахтел, загудел коробкой и, обдав меня белым дымом, покатился по дороге. Мне же остался стоять в лёгком недоумении, но деваться было некуда. Поэтому я направился в дом ведьмы, по пути размышляя над словами Филина. В принципе, его логику я отлично понимал. Я и сам не раз думал о том же, и его слова не вызывали у меня неприятия. Путь начинается здесь. Когда я вошёл в дом и разделся, то взял все свои вещи и вошёл в гостиную. Ольга в действительности меня уже ждала. Увидев мою грязную физиономию, она легонько улыбнулась и указала на ванную. Пойдём, ты прошёл, наверное, самую главную проверку и принял помазание. «Два раза причем», — усмехнулся я. «Это вообще исключительный случай. Теперь тебя ждет омовение». «Какие у вас странные ритуалы», — сказал я. «Вы точно маги сновидений, а не какие-нибудь сектанты?» «Точно, точно. Вперед в ванную».